Пролог посвящения Где ты шествуешь, Утешительница, Утешающая сердца, На великих всемирных тишинках, Кто торгует тебя у слепца Среди плача и матерщины? Над Москвою с ругою ухвою, На шоссе прижимая дитя, Голосующую рукою осеньяешь невзявших тебя утешения им шлёшь и покоя утешения блудному сыну утешение безвинной вине утешение злобе ненасытной утешение нужно земле сквозь пожар торфяной подмосковья шли Безумные толпы коровьи, Без копыт, как по сковородке, шли. Ты от дыма в слезах и любви Их хлистала, чтоб добрели. Все другие твои филиалы. Не унижусь до пошлых диалогов С домоуправом или статьей Знаю только диалог с тобой, Ну их к дьяволу. Волк мочой отмечает владение А олень окропляет слезой, Преклоняя копыта волненья Перед травами каждый сезон. Ты прости, что не смею в поэме Вновь назвать твоих главных имен, Край твой слезами обнесен, Я стою пред тобой на коленях. Хор овчарки ведут по слезам, Кто плачет за дверью — сезам.